Глава 16 Вопреки всей абсурдности ситуации, Бром даже не представлял, насколько сильно он рисковал. Пусть Хаджар лишился своих сил развития, пусть он был слабее большинства людей, но мастерство обращения с клинком у него нельзя было отобрать. Он все еще был един с мечом. И все же Хаджар лишь нелепо поднял клинок Так что едва было не порезал бедро. Этим он вызвал очередной гвалт смеха. «Тупой уродец!» — выкрикнул Бром. Он забрал у противника меч и легким толчком в грудь отправил его обратно на землю. Хаджар лишь печально смотрел на теперь уже даже для него несъедобное мясо. Глупо, но в этот момент он вовсе не думал о каком-то там унижении куда как больше его волновала еда. А добавить имя Брома в свой список он успеет в любой момент. «Я б тебя», — наемник замахнулся, но его руку вовремя поймал владелец. Статный мужчина лет тридцати. Рыжие волосы, стянутые в несколько косичек, кожаный легкий доспех и начищенные до блеска сапоги. «Подумай десять раз, наемник, перед тем, как портить мою собственность». Взгляд почти черных глаз практикующего высоких ступеней телесных рек едва не приковывал к земле. Звуки смеха притихли как-то сами собой. Лютенист оборвал музыку, не и аккорда. Кружки не хлопнули о камни, застыв где-то посередине. «Прости, Дарнан», — процедил Бром. Он выдернул руку и, буквально сплевывая оскорбление, пошел обратно к хихикующим сослуживцам. Там он отвесил кому-то звонкую затрещину и на кого-то наорал, но на Лысого уже не обращали внимания. Рядом с Дарнаном, по легендам, бывшим армейским офицером, стояла Стефа. Ее красивое лицо обрамляли развивающиеся на ветру каштановые волосы, скрепленные двумя нефритовыми заколками. Все состояние, которым обладала девушка. Сильный порыв ветра выхватил из ее рук несколько предсказательных карт. Они некоторое время кружились в вихре, пока на коленях Хаджару не опустилась одна из них с изображением извивающегося дракона. «Смотри, Хаджар!» – прошептала Стефа, помогая подняться приятелю и забирая карты. «Она говорит, что тебя ждет новый поворот судьбы». «Пойдем в шатер, раб!» — железным тоном повелел Дарнан. Между фургоном владельца и непосредственно Стефы всегда ставили шатер. В нем циркачи проводили свои репетиции, совещания, делили деньги и прочее. Сейчас же в нем за складным деревянным столом сидела незнакомка, укрытая красным плащом». Даже не видя ее лица, лишь по одним очертаниям фигуры, Хаджар уже знал, что та была красива. Невероятно, ненормально красива. Как бывает красиво, лишь только та женщина, которая постигла какую-нибудь технику обворожения. Предупреждение. Носитель попал в зону волн, влияющих на центр восприятия. Наверное, она даже и не думала пытаться обольстить уродца. Просто после изучения подобных техник, даже без их применения, остается легкий фон. И поскольку Хаджар был лишен даже того, чем обладали иные непрактикующие, он легко попал под ее воздействие. «Тебя зовут Хаджар, раб?» «Да, миледи», — прокряхтел в ответ Хаджар. Грудь все еще болела от удара. «Сыграй для меня!» Дарнан протянул инструмент, брезгливо и осторожно, так, чтобы случайно не коснуться гнойников или струбьев на коже собственности. Хаджар с поклоном принял Ронжа. Он, спросив разрешения, сел на стул, поправил колки и заиграл так, будто от этого зависела его жизнь. Впрочем, оно так и было. Играл он недолго. Всего минут пять. Изнакомка остановила его властным взмахом руки. «Я согласна на твою цену, Дарнан». С этими словами она положила на стол туго набитый кожаный мешочек. По скромным прикидкам, в нем было явно не меньше сорока золотых. Надо же! Всего за пять лет Хаджар поднялся в цене в восемь раз. «Сними с него ошейник». «Ты уверена, Сента?» В ответ некто Сента лишь неопределенно покачала рукой. «Если я не смогу защититься от калеки, — сказала она, — грош цена моему развитию». Дарнан пожал плечами. Он сделал быстрый жест рукой, сложил пальцы в несколько знаков и ошейник со щелчком разомкнулся. Теперь уже бывший владелец так и не рискнул подойти к Хаджару. Вместо него оковы снимала Стефа. «Прощай, Хаджар!» – прошептала она ему на ухо. Удивительно, но Хаджар различил в ее голосе нотку грусти. Хотя, возможно, ему просто показалось, но долго он над этим не раздумывал. Только дышал полной грудью, поражаясь тому, насколько воздух стал вкуснее. И вроде бы ничего не изменилось, он лишь вернул себе кусочек свободы. Но как же это все перевернуло! Во всяком случае, дышать стало приятнее. «Пойдем!» Незнакомка, все так же скрываясь за алым плащом, вышла из шатра. За ней спешил, ковыляя на палках, хаджар. Он окинул прощальным взглядом труппу циркачей, с которой прошел половину королевства и прожил целых пять лет. Не самых счастливых, но лучше того, что его могло ждать в темнице. Перед тем, как скрыться в ночи, он кинул последний взгляд в сторону Брома. Тот, будто почувствовав это, обернулся. Обернулся, побледнел и схватился за меч. Но было уже поздно. Странный уродец с жутким взглядом исчез во тьме. «Ты не спросишь, куда мы идем?» Хаджар мог бы и спросить, но знал с самого начала. Его купили в бордель. Нет, вовсе не для услады извращенок и, что хуже, извращенцев, только потому, что он умел играть. Умел играть так, как мало кто другой. Я боюсь поверить, что это не сон. Не сон, Хаджар. Я отведу тебя в чистый лук, сказала Сента. Они подошли к повозке, запряженной высокими серыми жеребцами. Это... это жеребцы пробуждения силы? пятой стадии. Хаджар не мог и слова вымолвить. Они с труппой тоже пользовались жеребцами пробуждения силы, но первой стадии. Они могли развивать скорость до 40 км в час и мчаться галопом почти целых три часа. В этом и крылся ответ на давний вопрос Хаджара. Как армии и простые люди пересекали такие огромные расстояния? Просто потому, что существовали лошади, которые могли быть в десятки раз быстрее самых навороченных спорткаров. Как и любые другие животные, лошади тоже могли впитывать энергию, и развивались они следующим образом. От простых, диких, к пробуждению силы, затем к пробуждению разума, потом вожак. Но стоимость жеребца ранга вожака Хаджар даже и пытаться представить не хотел. «Но сперва мы тебя отмоем» просипела явно зажавшая нос Сента, хозяйка борделя. Именно ее Хаджар заметил в толпе, и именно для нее играл на площади. Нет, он в каждом городе подмечал владельцев борделей, ресторанов, таверн и гостиниц, и каждый раз играл для них ту музыку, которая могла бы их заинтересовать и вызвать желание выкупить, даже несмотря на внешность. «Позвольте узнать, достопочтенная Сента, сколько вы за меня заплатили?» Хозяйка чистого луга села рядом и самостоятельно взяла в руки вожжи. Выглядело это несколько странно, но, видимо, у нее были на то какие-то причины. «Семьдесят золотых хаджар. Демоны и боги. Так что тебе придется постараться, чтобы отработать их».